Глава 17. По реакции Джиро, который вначале напрягся, а потом резко расслабился, сообразил, что, судя по всему, драки или каких-то бандитских разборок не предвидится. Прежде чем главарь Джинс Рулит успел сделать и пару шагов, из-за стола встал Фэлл, при этом остальные гунны остались сидеть. Алоха, мужики! Подходя ближе, Блейс выставил вперед ладони что тебе надо нисколько не заботясь о внешних проявлениях вежливости коренастый байкер встретил его прямым вопросом да мне это мне бы с киборгом перетереть Вожак джинсы явно не думает ни о каком конфликте он выглядит скорее просящим нежели на чем то настаивающим предъяву можешь и мне кинуть сложив руки на груди ответил фелл не развел руками блейс просто поговорить личный вопрос Пай, хорошо на языке аборигенов, кивнул байкер, заметно расслабившись, после чего он достал Смарта, набрал номер. Это Фэл, тут бешеный приперся. Нет, один. Нет, тебя хочет. В смысле поговорить? Выслушав очередной ответ, он протягивает телефон Блейсу. Хуанге, не очень. Увы, я не слышу, что доносится из динамиков Смарта и могу разобрать только то, что говорит вожак Джинсы. Да, именно. «Реально? Надо! Не за себя прошу! Постой, Ланс!» Но, судя по всему, на той стороне уже отключились. «Кронос гею в душу!» – выругался Блейс. «Трубку повесил!» Настроение бандита явно находится около самой нижней отметки, но задираться он, видимо, не собирается. «Ладно, мужики!» – махнув рукой и вернув смартфон, он развернулся и пошел к выходу. «Бывайте!» «И тебе не болеть!» Произнес Фэл, но сел на свое место, только когда дверь за Блейсом полностью закрылась. Когда Фэл уселся, байкеры о чем то зашептались, но мне со своего места уже было не слышно, о чем они говорили. «Ты в курсе, что сейчас было?» — тихо спрашивают Джиро. «Догадываюсь», — пожал плечами бармен. «Не расскажешь?» «Не мои секреты», — подмигивает мне он. «Давай лучше научу тебя, как смешивать секс на пляже». До завершения рабочего дня мне так и не удалось ничего выведать у него о визите Блейса. Джиро отвечал исключительно подколками, а когда я начал настаивать, просто послал меня сходить к Лансу и спросить самому. Уже когда собирался домой, задал еще один вопрос. А почему Блейс назвал Ланса киборгом? Вот что ты сегодня как банный листа, а? Накинув гимисезонную куртку, произнес Джиро. «Что, трудно ответить? За сегодня мы с ним уже успели помириться, и я рискнул немного надавить». «Трудно», — насупился бармен. «Это видеть надо. Словами сложно. И все, хватит. Я домой». Пожав ему руку и попрощавшись, задумался над тем, что когда Джира произносил это «видеть надо», его явно передернуло, будто он вспомнил что-то впечатляющее, но не очень приятное. Понятно, что киборг в данном случае звучит иносказательно, как кличка, а не то, что Ланс реальный полуробот. До такого наша техника еще не дошла и, думаю, дойдет не скоро, потому как даже титановые имплантаты мелких костей пока очень дорогая и редкая операция. Может, это как-то связано с ликом Ланса? Но это вообще бред. Среди героев не знаю никого, кого можно было бы так назвать, да и откуда Блейс узнать лик командира гунов? Утром на пробежке все приглядывался к командиру гуннов, но так и не заметил в нем ничего экстраординарного, из-за чего его можно было бы назвать киборгом. Впрочем, возможно, я не с той стороны подхожу к этой загадке. Киборгами, к примеру, иногда называют также и полицейских служащих в спецчастях. Может, Ланс когда-то был как раз таким спецом, и его прозвище растет из его прошлого? Эта мысль мне показалась наиболее здравой. Думал, что сегодня, после оказанной байкером услуги, отношение Ланса ко мне изменится в лучшую сторону. Но если это и было так, то Гун никак не показал это изменение, по-прежнему оставаясь немногословным. К тому же он по-прежнему убегал вперед, держась от меня на приличном расстоянии. Пробежка проходила, как обычно, до того момента, как мы добежали до кольцевой. Я как раз отдыхал, а байкер неторопливой трусой нарезал небольшие круги рядом, как от полуразрушенного забора отделилась человеческая тень. Гун заметил силуэт одновременно со мной и тут же сузил свои круги. За пару шагов до освещенного автострадными фонарями места незнакомец поднял руки, показывая пустые ладони, и произнес. «Я смотрю, ты не изменяешь своим привычкам, Ланс. Привет!» По голосу я тут же узнал Блейса, что и подтвердилось, как только человек вышел на свет. «Тебе все было сказано вчера». Голос Байкера спокоен, но он явно напрягся и встал так, чтобы быть между мной и вожаком джинсы. «Реально надо!» – просяще развел руками Блейс. «Моя мама!» «Твоя мама, безусловно, замечательная женщина», – прерывает его гун. «Но при этом мнительная, как стайка студентов второго курса меда. Она говорит, в этот раз все серьезно. Блейсу явно нелегко просить, но он пересиливает себя. Очень прошу, буду должен. Моим ребятам хватило одного раза бешеный. Или тебе напомнить, почему с тобой никто не пойдет? Я удержу себя в руках. Если это так, то тебе не составит труда уговорить своих. Мне не видно лица Гунна, но по интонации можно понять, что он усмехается. Если что-то пойдет не так, Блейс растерян и ему трудно подобрать слова, то они не сдюжат, а твои справятся. То есть, говоря прямо, ты не уверен, что сможешь сдержаться, но своих подставлять не хочешь. Ланс явно начинает злиться, и это не остается незамеченным его собеседником. А моих ребят, значит, можно и под камень подвести? Длинным шагом Байкер разрывает дистанцию между ним и Блейсом. От бокового удара правый вожак джинсы уклоняется, но тот был обманкой. Резкая подсечка, и противник гунно заваливается на спину. Но стоит ему упасть, как он тут же вскакивает, но только для того, чтобы упасть вновь, в этот раз от прямого тычка, открытой ладонью в лоб. Не повторяя вновь свои ошибки, Блейс не пытается встать сразу, а перекатом уходит назад. Только вот это бесполезно. Ланс быстрее и не дает ему времени подняться, прижимая стопой к земле. «Еще раз услышу такое предложение. Твое тело всплывет где-то в заливе», — кивком Ланс указал на реку. Вместо того, чтобы сопротивляться или вырываться, Блейс наоборот лежит спокойно. «Вот видишь, я не сорвался», — произносит он, видимо, намекая на то, что он не стал отвечать ударом на удар. Байкер убирает ногу и отходит на два шага. Потирая ушиб на боку без резких движений, Блейс встает на ноги. Я уже месяц как не срываюсь, так что твои ребята почти ничем не рискуют. На днях Мэк мне рассказывал иное. Видимо, Ланс намекает на случай со мной. «Преувеличивает, Мэг. Улыбку Блейса можно принять за искреннюю, настолько она открыта и обаятельна. Ничего не было там! «Так, помял бока одному цивилу. Обычное дело». «Сукой ты был, сукой, видимо, и остался», почти рычит в ответ командир Гунов. «Обычное дело, значит? Мэг преувеличивает, да?» Сказав это, Ланс в два быстрых шага оказывается рядом со мной и вытаскивает меня из тени на освещенный участок. «Просто помять бока хотел? Узнаешь паренька? Он говорит, ты ему руки чуть не оторвал к хренам». И знаешь что, Мэг то же самое упоминал. Блейс узнал меня сразу, и мгновенно как-то потух, сдулся, как воздушный шарик, ссутулился и стал даже как-то меньше. «Извини, я...» — обращается он не ко мне, а к байкеру. «Я бы не попросил, если бы...» «Ты меня реально разозлить хочешь?» — в очередной раз прерывает его ланс. «Значит, нет?» мне непонятно зачем блейс переспрашивает когда и так все ясно не доводи до греха почти рычит байкер все же даже упорство блейса имеет свои пределы поняв что ланс не уступит он махнул рукой выругался и скрылся в тенях узких проходов проводив силуэт блейса взглядом пока тот полностью не исчез в нагромождениях строительного мусора ланс повернулся ко мне Я же, усевшись на какой-то ящик, всем своим видом показывал, что и с места не сдвинусь, если не услышу объяснений. Разумеется, это было просто блефом. Байкер вполне мог послать меня или проигнорировать мою позу. Но на удивление, что называется, прокатило. «Ты же не успокоишься, да?» С наигранной усталостью в голосе произносит Ланс, глядя на меня. «Если я тебе не объясню, ты же ребят начнешь доводить и расспрашивать». Видимо, он имеет в виду дежурную смену Гуннов в ресторане, так что киваю в ответ на его предположение. Спрашивай: Блейс хотел пройти аркой? Да. Кронос, он немногословен. Придется четче формулировать свои вопросы. Но почему-то не хочет идти один или со своей бандой, размышляю вслух. Это как-то связано с его ликом? Произношу первое, что приходит в голову. Вообще-то. О чужих ликах говорить не принято, делая большие паузы между словами, говорит байкер. Но, думаю, в отношении бешеного для тебя можно сделать исключение. Ты же как-никак сталкивался с одним из проявлений его лика. Гун ненадолго задумался и продолжил. Ему достался лик под стать его характеру. Лик Морта, внука Полифонты, сына Агрия. Полифонта. Что-то знакомое. Скорее из мифов греческих, а не из римских или еще каких. Вот вертится в памяти, а поймать не могу. Точно не знаю никакого Морта, да и Агри не из тех, кто на слуху. Да еще чтобы прилипла кличка Бешеный. О, вспомнил. Полифонта была спутницей Артемиды и откровенно презирала Афродиту, не стесняясь это показывать. Был вроде конфликт между богинями из-за нее, Дошло до того, что Артемида даже нацелила свой лук на Афродиту, но отстояла Полифонту. Взбешенная богиня любви от мести не отказалась и во время одной из охот влюбила Полифонту в обычного медведя. Настолько сильной была та любовь, что Полифонта родила от этого медведя двух сыновей, и одного из них вроде и звали Агрий. Сыновья эти были больше зверями, огромного роста, со склонностью к каннибализму жрали всех чужеземцев, что забредали в заповедный лес. Также по одному из вариантов легенд, во время ярости они могли оборачиваться медведями. Так значит, Блейсу достался лик сына одного из таких оборотней? Его лик сохранил способности его отца к оборотничеству? Задаю наводящий вопрос. «В этом и беда», — вздыхает Ланс. То, что дало Блейсу возможность стать непререкаемым авторитетом среди молодежи его квартала, то есть сила, жестокость, вспышки ярости, все это его лик приумножил. Так что он и правда мог оторвать себе руки. Сразу вспомнился тот момент и по спине пробежал холодок. Думаю, если бы не мы, то банда Блейса постепенно подмяла бы под себя всю юго-восточную бедную часть города пока не столкнулась бы с интересами семей и их бы не вырезали. Но мы им постоянно даем по рукам и держим в узде, не давая развернуться. Надо же, а я считал Джинсу одной из самых безобидных банд, а на самом деле все несколько не так. И если бы не гунны, то улицы этого района были на порядок опаснее. Но если он так силен, то почему не ходит один подарку или со своими? Он бешеный, и это не преувеличение. Тут, в реальности, он еще может себя контролировать, но там, за порогом. Стоит ему выйти из себя, как он оборачивается в огромного бурого медведя под тону весом с почти непробиваемой шкурой, который вообще не разбирает, где свои, а где чужие, и рвет того, кто ближе. Мэг Фелл, Анна Крейс ходили с ним однажды. В том подвиге в живых остался один Мэг, а остальные погибли от лап Блейса. Они от врагов, дарованных ликом Ареса. Мэг его убил? Во время паузы в рассказе спрашиваю я. Убивали они его вместе. Мэг добил, уточнил Ланс. По слухам, Блейз ходил ходил подарку еще раз, уже со своими, но вернулся оттуда только один. Мое воображение быстро нарисовало картину, на которой огромный медведь разрывает людей на части, почему-то каждому обязательно отрывая руки. Одному ему вообще не вариант переступать порог, так как, обернувшись, он уже не найдет в себе человека. Хм, вот это рассказ, но что-то в нем не сходится для меня. Я бы, зная такое о своем лике, никогда бы не пошел в арку еще раз. Он что, дебил? Несмотря на вспышки ярости и жестокость, блейс не показался мне настолько тупым. Не гений, конечно, но и не дурак. «Есть у Блейса одна хорошая черта. Он беззаветно любит свою маму». «У меня немного кольнуло под лопаткой. Ради нее он с моста сбросится и головой стены прошибет». «Так он за нее просил?» «Невзирая на все, только что рассказанное Лансом о вожаке Джинсы, теперь его отказ в помощи Блейсу мне кажется каким-то неправильным». «Нет, я понимаю мотивы командира байкеров» но человек, который готов рисковать всем ради своей матери, вызывает у меня неподдельное уважение. Что скривился? Не одобряешь моего отказа? Кронос, я не уследил за своей мимикой. Думаешь, я бесчувственная скотина? Нет, я так не думал, но если бы у меня была возможность вернуть маму, я бы пошел на все, так что мотивы Блейса мне более чем понятны. Не делай понимающее лицо, я же вижу, о чем ты думаешь. Но, во-первых, я не могу заставить ребят пойти с ним, не могу этого приказать. Тут-то как раз все понятно. Заставить кого-то идти аркой – это прямой путь свернуть шею, поскользнувшись на плевке случайного прохожего. Во-вторых, вытекает из первого пункта. В случае моего согласия мне пришлось бы идти самому. А это… Это сложно, очень. Риск возрастает кратно. А вот тут мне что-то непонятно его объяснение. Но прежде чем я открываю рот, чтобы спросить, а почему так, он продолжает. А главная мама Блейса очень мнительная особа. Она здорова как слон, поверь, мы проверяли. Но стоит ей найти родинку на своем теле, которую раньше не замечала, так сразу в крик «У меня меланома!» Кашель два дня у нее, так сразу по ее словам – Это как минимум рак легких. Порезалась, так сразу в больницу. «А-а-а, у меня заражение крови. Даже не хочу знать, что она в этот раз придумала из болечек и чем доводит своего сына. Уверен, никакой болезни, кроме мнительности, у нее нет, так что в храм ходить Блейсу не надо. Что глаза расширились. Думаешь, а что я ему это не сказал? Так говорили, много раз ему говорили. Фэлл даже притащил ему доктора с ее медкартой, который все бешеному рассказывал. «Только он маме верит больше, чем медицине. И вот это уже его трудности», — повышает голос Ланс. «Рисковать жизнями своих людей из-за чьей-то мнительности я не буду». Это прозвучало спокойно, даже буднично, как некий жизненный постулат. «Если все и правда так, как рассказывает байкер, то он на все 100% прав». Но также его рассказ намекает на то, что гунны занимаются проводкой, так называемым эскортом. Вводят людей подарку для того, чтобы те были услышаны. Один вопрос. Лан скивает, и я продолжаю. «А сколько вы берете за услуги эскорта? Мне и правда любопытно. Может, если берут недорого, то обратиться к ним, чтобы они сводили меня, например, в ближайшее Новолуние, тем более теперь они должны мне вроде как услугу?» Я не успел додумать свою мысль до конца, как оказался подвешенным за ноги и болтающимся в воздухе вниз головой. «Ты...» — ланс резко ослабляет хватку, и я больно бьюсь головой о мостовую. «Совсем? Ах...» Он еще раз приподнимает меня, держа за голени, и резко опускает, но в этот раз я успеваю подставить руки и уберечь голову. «Ты с кем нас сравнил? С теми мразями, что за бабло эскортируют?» В этот раз он не пытается ударить меня о землю, а просто встряхивает, как мешок с бататом, да так, что у меня клацают зубы. С теми подонками, что ради денег готовы дать шанс быть услышанным любому дерьму? Мне становится страшно, потому как ярость Ланса, она не поддельна. «Я не дерьмо!» – успеваю выкрикнуть перед очередной встряской. «Чего?» – мой выкрик явно сбил байкера с толку. «Мне намолили проклятие!» «Ох, как это нелегко», — говорит спокойно и размеренно, повиснув вниз головой. «У меня повреждена рука, и врачи не помогут». Выдаю теорию Джиро за факт. Гун ставит меня на ноги. Выражение его лица говорит о крайнем недовольстве, но ярости больше не излучает. «Рассказывай подробно». Меня немного потряхивает. Произошедшее реально меня напугало, тем более, что Ланс был сильнее даже Блейса. Это я явственно почувствовал по его хватке. А ярость байкера была ничуть не меньше, чем та вспышка гнева бешеного после того, как я случайно сломал тому нос. Впрочем, так как моя история для многих уже не тайна, то рассказываю ее совершенно спокойно. Я не имел в виду ничего плохого, просто для себя хотел узнать. А у меня, конечно, есть недостатки, и я далеко не ангел, но и как человек все же не дерьмо. Завершаю свой рассказ. «Ладно, ты меня извини за применение силы». Его слова пусты, я же вижу, что в нем нет ни грамма сожаления. «Но у всех есть больная мозоль. Считай, что ты мне на такую и наступил». Его выражение глаз явственно намекает и легко при этом отделался. «Но ты объяснился, я тебя понял и...» «Мир?» «Мир», с опаской протягиваю ладонь, но Ланс просто пожимает ее. Подчеркнуто аккуратно, а не ломает мои косточки, сдавив со всей силы, как на секунду мне показалось было реальной возможностью. Я думал, раздаст за тебя перед нами поручился, то ты много знаешь о нас, гуннах. Но теперь вижу, что это не так. Запомни, мы не проводим никого за деньги аркой. Мы никого не ведем за ответные услуги. Мы помогаем. Да-да, помогаем, просто так но только тем, кому сами посчитаем нужным помочь. Это наш выбор, наш камень, это наше искупление. Как-то не вяжется у меня все, что я знаю о гуннах с альтруизмом. Возможно, я как-то не так понимаю его слова, что скорее всего. Подробнее не скажу. Спроси Даса, если он посчитает нужным, то ответит тебе. Все, побежали обратно, а то и так сегодня пробежка выдалась какой-то слишком долгой. На полном автомате, переставляя ноги и смотря в спину байкера, поймал себя на мысли, что актер из него намного хуже, чем из Дасса. Мне совершенно понятен мотив его рассказа о Блейсе. Вся эта история о бешеном была рассказана им только для того, чтобы напомнить мне о том, что Мэк меня спас от главаря джинсы. Плюс Ланс накрутил подробности, чтобы я чувствовал себя гораздо более обязанным Мэку и, соответственно, всем гунном. Это было сделано не для чего-то сиюминутного, а как закладка на будущее. Вдруг я им пригожусь в чем-то, и можно будет надавить на это чувство благодарности за спасение». Ланс явно не интриган и плохой актер, так что раскусить мотивацию его рассказа у меня получилось довольно легко. Вот только его гнев, когда я намекнул, что гунны занимаются эскортом, стопроцентно был неподдельным. Может, я и правда наступил на его больную мозоль?